Глава двадцатая. Шурк, ты чего не ешь? Прожевав очередную порцию еды, поинтересовался патронатор. Между прочим, очень вкусно. Первер, ты просто не понимаешь, это же самое настоящее, натуральное мясо. Глаза г р ы ш ф о р с а восторженно блеснули. Вот и я про то же говорю, ешь, пока нас так кормят. Представляешь, какой мы можем на эту планету гастрономический туризм организовать? В п р а в и т е л е загорелась предпринимательская жилка. Если бы он не стал главой государства, то точно бы стал успешным бизнесменом, и аристократизм тому помехой бы не был. На океане зарабатывание денег грехом не считалось для любого сословия. Но князь его казалось не слышал. Он продолжал вертеть вилку с мясом, благоговейно ее разглядывая. В какой-то момент решил, что с разглядыванием пора заканчивать. Отправил м я с о в свою зубастую пасть. и зажмурил глаза от удовольствия, прошептав: "О, святой Бон, это божественно". А затем открыл глаза и очень быстро, можно сказать, что по деловому, умел всю тарелку салатом. Земляне облегченно выдохнули: этому с т р а н н о м у и страшному инопланетянину похоже, Оливьешка зашла. А тони то о уже начали расстраиваться, что не знают, чем накормить крокодилообразного гостя. с о л я н к а с колбасой на него такого впечатления не произвела, хотя колбаса была сырокопченой лучшего качества, все равно она натуральное мясо она не походила, а плавающие в супе говяжьи п о ч к и вызвали лишь гримасу отвращения. Президент ш е п н у л стоящему рядом официанту, чтобы тот записывал, что нравится гостям, а что нет. У нашего главнокомандующего предпринимательская жилка тоже была отлично развита. Тем более, что России в этот раз удалось обскакать о д н у з н а к о м у ю с в е р х д е р ж а в у Инопланетные гости были нашими, и все с удовольствием ели предложенные блюда. Крокодилы не считаются. Настала очередь второго. Это было нежнейшее картофельное пюре со сливками и хорошо прожаренные отбивные. Возможно, г р ы ш ф о р ц у больше понравился бы кусок мяса с кровью, только повара никто об этом не предупредил, а он привык четко исполнять указания. И мясо было бы вкуснее с картофелем фри или запечёнными на гриле овощами, но раз сказали пюре, то он его и приготовил. в ы ш е с т о я щ и е лица побоялись кормить инопланетян большим количеством жареного или ф а с о л ь ю и брокколи, всё-таки чужая планета иной климат, вдруг у них случится несварение ж е л у д к а Когда ш о р к добрался до отбивной, сидящие рядом п е р в е р Таира и р а е в с к и й замерли в ожидании. Остальные были просто не в курсе его гастрономических пристрастий. Таечка, переведи, пожалуйста, что это говядина, выращена на экологических пастбищах Татарстана? – попросил девушку президент, заметив, что гости чего-то ждут. Боюсь, что слово Татарстан и мне о чем не говорит. Позволил себе заметить Раевский. Тогда пусть просто скажет, что на экологически чистых лугах. г л а в а пожал плечами. Он мысленно согласился, что название региона здесь роли не играет. т а я перевела. ш о р к бросил на нее странный взгляд из-под л о б ь я И отправил кусок прямо целиком в пасть. Всем показалось, что он проглотил его н е ж у я но через секунду мощные челюсти крокодила равномерно заработали, а глаза снова закрылись от удовольствия. Может быть, добавочки? п о и н е с о в а л с я хозяин у гостя, когда тот открыл глаза. Да и побольше, буквально выкрикнул Шорк, но потом вспомнил о правилах приличия. Гришфорсы как ни странно им тоже следовали. И уже более спокойно добавил: если вас не затруднит, конечно. Таира все перевела в рамках приличия. Поэтому никто, кроме Раевского, не понял этого жаркого монолога. А полковник лишь криво усмехнулся, радуясь тому, что рептилоиду мясо татарских коров пришлось по вкусу. Президент сделал знак, и через некоторое время официант вынес огромное блюдо с о т б и в и н ы м и И поставил все это богатство перед г р ы ш ф о р ц е м Тот с удивлением посмотрел на блюдо и уточнил на всякий случай: "Это все мне?". "Да, ешьте, пожалста". у й Тоном доброго папочки разрешил ему президент. ш у р к от волнения вздыбил свою гриву, потер кончик носа. Наверное, для того, чтобы усилить нюх, а затем начал с огромной скоростью закидывать куски в свою пасть, прерываясь лишь на секунду, чтобы пару раз пошевелить челюстями. Сидящие за столом замерли, наблюдая эту картину. Все прекрасно понимали, что это неприлично. Так настойчиво разглядывать гостя, но у аквианцев был свой интерес. А земляне просто такого чуда еще никогда не видели. Мясо было прикончено за пять минут. Президент подозвал о ф и ц и а н т а и что-то шепотом у него уточнил. Мужчина в белой униформе кивнул в ответ и поспешил в сторону кухни. Через некоторое время перед крокодилом стояло еще одно такое блюдо. Грыш Фордец озадаченно посмотрел на выставленное перед ним богатство, видимо, решая, стоит это есть или следует воздержаться. Но природная жадность победила. Он глубоко вздохнул. выдохнул и отправил мясо в рот. Правда, в этот раз процесс пошел медленнее. Скорее всего, инопланетянин успел насытиться первым блюдом, а второе уже запихивал в себя просто от того, что не пропадать же добру. Народ эту обжираловку до конца смотреть не стал. Во-первых, зачем гостя смущать, а во-вторых, Нужно было есть самим, да и пообщаться было интересно, поэтому Шурка остался п р е д о с т а в л е н самому себе. И сколько он съел таких блюд с мясом, никто не считал. На него уже никто не обращал в н и м а н и я когда Грыж Фурдец болезненно дернулся и сложился буквально пополам. Обожрался гад. Затаенным удовольствием подумал Алексей. У него с этим чудом Юдом были свои счеты, хотя если бы не он, полковник никогда и ни при каких обстоятельствах не встретил бы свою таечку. в е д ь м а отдышавшись, крокодил выпрямился и неожиданно в упор посмотрел на Раевского. Мужчина тут же напрягся. Не понимаю, что ожидать от этого людоеда. Но бить тревогу пока не стал. Ничего же не произошло. А тот поманил Алексея пальцем и показал народ. Алексей ничего из этого не понял, предполагая, что есть его вряд ли будут, поэтому решил, что самое разумное будет встать и подойти к инопланетянину. р и п т и л о и т у удовлетворенно кивнул, радуясь, что его поняли. Затем поманил Раевского пальцем, чтобы он н а планился к нему ближе, и прошептал, вернее, п р о ч е р и к а л "Где здесь у вас комната с санчистки?" Алексей облегченно выдохнул и коротко чиркнул: и "Пойдем." Он очень надеялся, что г р ы ш ф о р ц а Устроит обыкновенный земной у н и т а з Повторять п р е д с т а в л е н и е к о т о р о е он когда-то устроил Таире, совсем не хотелось. Инопланетянин влетел в комнатку, огляделся по сторонам и попросил: "Зайди и закрой двери". Раевский испуганно огляделся по сторонам. Он сильно понадеялся, что рептилоид его есть не собрался. Заметил охранника, который кивнул ему, давая понять, что все под контролем, и если что-то случится, ему придут на помощь. Полковник исполнил просьбу и зашел внутрь прикрыв двери. Гришфордец тем временем упал на пол и стал извиваться, словно у ш н а с к о в о р о д к е При этом он стонал, рычал и издавал непонятные звуки. И в какой-то момент замер. Полковник даже испугался, не сдох ли он. г л ю ш ф о р с у ему жалко не было, но как человек государственный, он понимал, что международные скандалы России точно не нужны. Тот, слава богу, застонал и перевернулся на другой бок. А затем по т у щ е м у телу прошла сильная с у д о р о г а И раздался странный писк. Князь больше не шевелился, но, судя по вздымающимся б о к а м был жив. Опищал крохотный комочек, который лежал рядом с его зубастой пастью. Алексей наклонился и поднял непонятное существо. который в з я л о с ь непонятно откуда. Малыш был крохотным крокодильчиком, если его можно было бы так назвать, но крокодилом он точно не был. Не было толстой чешуйчатой кожи. Он был покрыт м я г ч а й ш е й бежевой замшей, которую хотелось гладить и гладить. Грива была как у отца или матери, черная, но пока еще очень короткая, еле-еле намечавшаяся на загривке. Крокодилья мордочка еще не достигла звериных пропорций, была лишь слегка вытянутая со смешным курносым носиком. з а т о крохотная пасть была усеяна тысячей мелких, острых как иголочки зубов. И вот на этом сходство с ш о р к о м заканчивалось. В отличие от инопланетянина, породившего ребенка, у последнего были очень знакомые любому земному скотоводу р о ж к и и крошечный хвостик с кисточкой. е моего! Не выдержал и усмехнулся полковник. Похоже, татарская корова вполне для матери Гришфорца сгодилась. Тем временем князь попытался открыть глаза и спросил сиплым голосом на чистейшем русском языке: «Что со мной? Где я?» Это было н е м е н ь ш и м потрясением для Алексея. Чем рождение юного крокодила? Похоже, ты только что родил. И что еще более удивительно, заговорил на нашем языке. Где ребенок? Дай его мне, попросил инопланетянин, усаживаясь грехом пополам на пол. Роды для него простыми не оказались. Этот факт неожиданно порадовал землянина. Алексей осторожно перехватил крохотное существо поперек тельца, а инопланетный ребенок тут же ловко развернулся и впился ему в палец всеми тысячами зубов и голок, а и буквально взвизнул п о л к о в н и к от неожиданности. Такого поворота д е л он точно не ожидал. Осторожней уронишь! Дёрнулся г р ы ш ф о р д е ц протягивая руки к существу, но малыш крепко держался за палец зубами и падать абсолютно не собирался, и при этом, как показалось Раевскому, еще и сладко так п р и ч мокивал, увеличиваясь в размерах буквально на глазах. Он меня ест! Полковник вытаращив глаза. Смотрел на маленького кровососа, решая, что ему делать дальше. и д е малыш, к папе. Шор к ловко отцепил зубатую пасть от пальца мужчины, заменив его своей конечностью. Малышу больше всего понравился средний палец на трехпалой лапе крокодила, к которому он с упоением присасался. А князь с у м и л е н и е м Если это понятие подходит к инопланетной морде, п р и с л о н и в ш и с ь спиной к унитазу, сидел на полу и гладил острым когтем детеныша по к р о х о т н о й головке. Раевский сел рядом, о п е р ш и с ь спиной на закрытую входную дверь. У вас там все в порядке? Послышался снаружи голос охранника, которого не на шутку взволновали звуки, раздававшиеся из туалета. Нормально все, откликнулся на вопрос Раевский. Так, маленькие проблемы, но мы сами справимся. Рахмет. Князь неожиданно поблагодарил своего помощника на татарском языке. Полковник протер лицо рукой, словно стараясь избавиться от наваждения, поднял глаза на г р ы ш ф о р ц а и предположил: «Князь, вам не кажется, что вы очень многое должны мне объяснить?» «Да, конечно», согласился крокодил. «Но потом я буду обязан вас съесть. Рождение молодого г р ы ш ф о р ц а слишком интимный процесс.» Его никто не должен видеть. Какого чёрта ты тогда меня с собой позвал, чтобы схрукать за ужином? Еще не наелся? Раевский осторожно нащупал к о м у р у с пистолетом, который был спрятан у него под пиджаком. Во время опасности он был приучен действовать молниеносно. Полковнику оставили оружие в н а р у ш е н и и всех правил и протоколов. так как он был единственным военным на встречу с инопланетянами, и только он мог в случае опасности обеспечить непосредственную помощь и охрану первого лица государства. Князь проследил за его рукой и выставил вперед свободную от ребенка лапу. Не нужно меня убивать, мой ребенок не выживет без меня, а я не выживу, если ты будешь жив. И съешь меня в ответ? Рассердился не на шутку Алексей, поэтому выбирай приемлемый вариант. А может, ты не видел, как я его рожал? Прищурился в ответ инопланетянина, а затем примирительно добавил: И есть тебя необязательно. Не видел, конечно, выдохнул полковник. Делать мне больше нечего, как заражающими г р ы й ш ф о р ц а м и смотреть. Но ты отсюда не выйдешь, пока не ответишь на все мои вопросы. Да, да, конечно. Только ребенка не забирай. И из глаза крокодила вытекла крупная слеза. Алексей отлично помнил выражение крокодила в слезы. Они начинали течь у рептилоидов. Когда они видят свою жертву, так сказать, и з л и ш н и й желудочный сок или что-то в этом роде, если ты не видел, как я рожаю, то зачем мне тебя убивать? Отлично. Алексей демонстративно достал пистолет и перебросил из руки в руку. Вот сейчас мы и проверим степень доверия друг к другу. Начнем с того, Зачем ты меня позвал? Понимаешь, мне стало плохо. Просить показать комнату саначистки Таиру было просто неприлично. Из всех остальных присутствующих лишь ты смог меня понять. Гришфордец дал вполне логичное и простое объяснение. Я не думал, что рожаю. Думал, желудок не смог переварить все то мясо, которое я съел. Согласись, здесь лучше попросить о помощи мужчину. Хорошо, согласился полковник. Теперь скажи, каким образом ты заговорил не только по русски, но и по татарски? Этот язык мы вообще не знаем. Мы перенимаем языки, на которых говорят наши жены после того, как женимся на них. Покачал головой ш о р Чуть з а м е ш к а в ш и с ь перед последним словом, следовательно, на этих языках говорило то существо, которое я ел. Говорила, сильно сказано. Усмехнулся Раевский. А вот то, что понимала часть языка, исключить нельзя. Он вспомнил с улыбкой, как бабка с помощью исконного русского мата и пустого ведра. загоняла в стойло вырывавшегося погулять быка. И бык Мата боялся больше, чем всего остального. Видимо, в его рогатой голове образовалась какая-то удивительная цепочка ассоциаций. Вот ты сам объяснений дал. Зубатая п а с т ь ц а расползлась воск ал улыбку. Инопланетянин был настроен явно благодушно. Или его таким сделал пистолет? Получается, что ты женился на татарской корове? Рассмеялся полковник, но резко замолчал, боясь таким нелепым предположением оскорбить Шорка. Князь же ничего не ответил, а поднял до уровня глаз конечность с присосавшимся младенцем. Тот похоже наился и больше не причмокивал. а просто прикрыл глазки толстыми кожистыми веками и продолжала висеть на пальце папаши. Думаешь, мы так жаждем жрать бедных а к в и а н о к Раевский просто пожал в ответ плечами. г р э ш ф о р д же продолжил свои объяснения: нам для рождения ребенка нужен полноценный животный белок. Из того искусственного мяса, что есть в нашей звездной системе, сыновья больше не рождаются, а жены его нам дают. Заметь, что сейчас для воспроизводства уже не нужно съесть целую женщину, достаточно ее крохотной части. Мы вполне научились себя ограничивать, хотя это и тяжело. Шорк с любовью провел длинным пальцем свободной руки по бархатистой спинке. Малыш з а в о р о ч и а л с я и перевернулся. Святой Бон! – вскрикнул Гришфордец. Алексей насторожился, не понимая, что означает это восклицание. Рога и хвост его напугали. А в общем зале Таир а с х о д и л а с ума. Раевского с Шорком уже не было достаточно давно. Женщины любых миров похожи между собой, влюбленные женщины тем более. Что она только не придумала, от чего только не сошла с ума. Отец, где они пропали? Может, стоит попросить охрану проверить? Девушка подначивала отца отправиться на поиски ее мужа. или хотя бы послать кого-нибудь другого. Картина одна страшнее другой рисовались в мозгу девушки. В о к е а н е ходили слухи, что князь Шорк не брезговал и мужчинами, а вдруг ее а л и ш е и уже съели и не подавились. Не волнуйся, отмахнулся отец. Я проверял, здесь на каждом углу охранники стоят. Если что-то бы случилось, думаю, нам сюда уже сообщили бы. А пока не случится, так и будем сидеть и бездействовать. Возмутилась она. Ох, и н а с т р а н а я ты, Таира, стала. Поморщился ч и р и к н у в патронатор. Хотя в глубине души он гордился дочерью. И застыл, наблюдая, что девочка предпримет в ответ. А она собралась духом. и обратилась с тем же вопросом к президенту. Волнуешься за своего мужа? у л ы б н у л с я г л а в н о командующий. Зря. т у т все под присмотром. Камеры наблюдают в каждом уголке, и если что-то случится, то мне обязательно сообщат. Она на какое-то время успокоилась. На к в е не все-таки было принято слушать мнение мужчин. А в туалете продолжала разыгрываться настоящая драма или комедия. Точное название действу дадут потомки. Шорк, что-то не так? Полковник заглянул через плечо и н о п л а н е т я й н о А тот внимательно разглядывал крохотное существо, наклонившись к нему почти вплотную. в с не так, бросил г р ы ш ф о р д е ц но разочарования в его голосе не слышалось, скорее это был восторг. Алексей, ты не понимаешь. Не понимаю, согласился полковник. А ты объясни. Да что тут объяснять? Крокодил смотрел на ребенка зачарованно. словно это было маленькое чудо, понимаешь? Это девочка. И что? Раевский все еще не понимал радости момента. А то, что у нас женщин не рождалось более тысячи лет, когда на планете закончилось натуральное мясо. Тогда женщины тоже закончились. Глаза крокодила лихорадочно блестели, трехпалые конечности тряслись от возбуждения. Мы же с ней богами станем, Алексей, ты понимаешь богами. И что? Она тоже детей о т р ы г а т ь будет? Настороженно поинтересовался Раевский. Зачем о т р ы г а т ь удивился князь. Мы теперь детей делать сможем и рожать нормальным способом, как все живые существа. Рожать это хорошо. Полковник задумчиво разглядывал крохотное существо. Ему не давали покоя р о к и и хвост. Князь, скажи, а ваши женщины тоже были с рогами и хвостом? Да кто же теперь об этом вспомнит? Искренне удивился инопланетянин. Их о п и с а н и е нигде не сохранилось за давностью лет, а все, что есть в старых манускриптах, на правду не претендует. Такое заключение сделали г р ы ш ф о р с к и е ученые. Но ум у нее точно будет мой. С какой гордостью произнес это новоявленный папаша. И именно последний момент волновал Алексея в последний момент. Богиня с четкой целью съесть как можно больше травы или сена его откровенно пугала. Ты в этом уверен? Уточнил он еще раз. Конечно. Это же практически вегетативное размножение. Вообще удивительно, что девочка получилась. Видимо, так натуральное мясо подействовало. Папаша так и фонтанировал восторгом. Шорк, ты это ребёнка бери и пойдём ко всем, иначе скоро отправятся на наши поиски. Позвал полковник Крокодила. Да, хорошо, согласился князь. Но мне бы Олюшку во что-нибудь закутать. Неприлично все-таки ее голенькой выносить на всеобщее обозрение. А почему Олюшку? подавился воздухом Раевский. А потому что я на вашей планете услышал такое женское имя, и оно мне очень понравилось. Рептилоид с любовью смотрел на собственное дитя и ласково гладил его свободной рукой вдоль полного животика. Олюшка так и не отцепилась от попашенного пальца, продолжая буквально его п о ж и р а т ь Видимо, не так просто г р ы ш ф о р д с а м давались дети, хотя убийство жены это не оправдывает. Слава богу, если с рождением рогатого ребенка эта печальная практика прекратится. Раевский задумчиво посмотрел на рулон туалетной бумаги, висевший на стене. Конечно, там, где бывает президент, она самая мягкая и качественная. Но все-таки для первой пеленки подходит мало. Похлопал себя по карманам и обнаружил чистый носовой платок. Протянул его Крокодилу. Вот, возьми это все, что у меня есть. Тот с благодарностью взял кусочек ткани, очень бережно с любовью закутал малыша. Алексей, скажи, а ты станешь нашим крестным? Не отрывая глаз от ребенка, спросил у полковника князь. Крестным? Он искренне удивился. н мы же верим в разных богов. Да какая теперь разница? Махнул лапой г р ы ш ф о р д е ц Мы же сами богами станем.